Коварное маковое поле Путники весело шли по лугу, усеянному великолепными белыми и голубыми цветами. Часто попадались красные маки, невиданные величины, с очень сильным ароматом. Всем было весело. Страшило был спасен, ни людоед, ни овраги, ни саблезубые тигры, ни быстрая река не остановили друзей на пути к изумрудному городу, и они предполагали, что все опасности остались позади. «Какие чудесные цветы!» — воскликнула Элли. «Они хороши!» — молвил Страшила. «Конечно, будь у меня мозги, я восхищался бы цветами куда больше, чем теперь». «А я бы полюбил их, если бы у меня было сердце!» — вздохнул железный дровосек. «Я всегда был в дружбе с цветами!» — сказал трусливый лев. «Они милые и безобидные создания и никогда не выскакивают на тебя из-за угла, как эти страшные саблезубые тигры но в моем лесу не было таких больших и ярких цветов. Чем дальше шли путники, тем больше становилось в поле маков. Все другие цветы исчезли, заглушенные зарослями мака, и скоро путешественники оказались среди необозримого макового поля, Запах мака усыпляет, но Элли этого не знала и продолжала идти, беспечно вдыхая сладковатый, усыпляющий аромат и любуясь огромными красными цветами. Веки ее отяжелели, и ей ужасно захотелось спать. Однако железный дровосек не позволил ей прилечь. «Надо спешить, чтобы к ночи добраться до дороги, вымощенной желтым кирпичом», — сказал он. И страшило поддержал его. Они прошли еще несколько сот шагов, но Элли не могла больше бороться со сном. Шатаясь, она опустилась среди маков, со вздохом закрыла глаза и крепко заснула. — Что же с ней делать? — спросил недоумений дровосек. — Если Элли останется здесь, она будет спать, пока не умрет, — сказал Лев, широко зевая. — Аромат этих цветов смертелен, у меня тоже слепаются глаза, а собачка уже спит. Татушка действительно лежал на ковре из маков возле своей маленькой хозяйки. Только на страшилу и железного дровосека не действовал губительный запах цветов, и они были бодры, как всегда. «Беги», — сказал страшилу трусливому льву, — «спасайся из этого опасного места. Мы донесем девочку, а если ты заснешь, нам с тобой не справиться, ведь ты слишком тяжел». Лев прыгнул вперед и мигом скрылся из глаз железный дровосек и страшилась скрестили руки и посадили на них элли они сунули татушку в руки сонной девочки и та бессознательно вцепилась в его мягкую шерсть страшилась железный дровосек шли среди макового поля по широкому прямому следу оставленному львом и им казалось что полю не будет конца но вот вдали показались деревья и зеленые трава друзья облегченно вздохнули они боялись что долгое пребывание в отравленном воздухе убьет элли На краю макового поля они увидели льва. Аромат цветов победил мощного зверя, и он спал, широко раскинув лапы, в последнем усилии достигнуть спасительного луга. «Мы не сможем ему помочь», — печально сказал железный дровосек. «Он слишком тяжел для нас. Теперь он заснул навсегда, и, быть может, ему снится, что он, наконец, получил смелость». «Очень, очень жаль», — сказал Страшила. «Несмотря на свою трусость, «Лев был добрым товарищем, и мне горько покинуть его здесь, среди проклятых маков. Но идем, надо спасать Элли». Они вынесли спящую девочку на зеленую лужайку у реки, подальше от смертоносного макового поля, положили на траву и сели рядом, дожидаясь, когда свежий воздух разбудит Элли. Пока друзья сидели и смотрели по сторонам, невдалеке заколыхалась трава, и на лужайку выскочил желтый дикий кот». Оскалив острые зубы и прижав уши к голове, он гнался за добычей. Железный дровосек вскочил и увидел бегущую серую полевую мышь. Кот занес над нею когтистую лапу, и мышка, отчаянно пискнув, закрыла глаза, но железный дровосек жалился над беззащитным созданием и отрубил голову дикому коту. Мышка открыла глаза и увидела, что враг мертв. Она сказала железному дровосеку, «Благодарю вас, вы спасли мне жизнь». — О, полно! Не стоит говорить об этом! — возразил железный дровосек, которому, по правде, неприятно было от того, что пришлось убить кота. — Вы знаете, у меня нет сердца, но я всегда стараюсь помочь в беде слабому, будь это даже простая мышь. — Простая мышь? — в негодовании пискнула мышка. — Что вы хотите сказать этим, сударь? Да знаете ли вы, что я, Рамина, королева полевых мышей? — О, в самом деле? — вскричал пораженный дровосек. Тысячи извинений, Ваше Величество!» «Во всяком случае, спасая мне жизнь, вы исполнили свой долг», — сказала королева, смягчаясь. В этот момент несколько мышей, запыхавшись, выскочили на полянку и со всех ног бросились к королеве. «О, Ваше Величество!» — наперебой запищали они. «Мы думали, что вы погибли и приготовились оплакивать вас. Но кто убил злого кота?» И они так низко поклонились маленькой королеве, что стали на головы, и задние лапки их заболтались в воздухе. Его разрубил вот этот странный железный человек. Вы должны служить ему и исполнять его желания, важно сказал Рамина. Пусть он приказывает, хором закричали мыши. Но в тот же момент они во главе с самой королевой пустились в рассыпную. Дело в том, что Татошка, открыв глаза и увидев вокруг себя мышей, издал восхищенный вопль и ринулся в середину стаи. Еще в Канзасе он славился как великий охотник на мышей, и ни один кот не мог сравниться с ним в ловкости. Но железный дровосек схватил песика и закричал мышам «Сюда, сюда, обратно! Я держу его!» Королева мышей высунула голову из густой травы и боязливо спросила, «Вы уверены, что он не съест меня и моих придворных?» «Успокойтесь, Ваше Величество, я его не выпущу». Мыши собрались снова, и Татошка после бесполезных попыток вырваться из железных рук дровосека утихомирился. Чтобы песик больше не пугал мышей, его пришлось привязать к колышку, вбитому в землю. Главная фрейлина мышь заговорила, «Великодушный незнакомец, чем прикажете отблагодарить вас за спасение королевы?» «Я, право, теряюсь, — начал железный дровосек, но находчивый Страшила быстро перебил его. «Спасите нашего друга льва, он в маковом поле!» «Лев! — вскричала королева, — он съест всех нас!» «О, нет! — отвечал Страшила. — Этот руслевый лев, он очень смирен, да кроме того, он ведь спит!» «Ну что же, попробуем!» Как это сделать? Много ли мышей в вашем королевстве? О, целые тысячи! Велите собрать их всех, и пусть каждый принесет с собой длинную нитку. Королева Рамина отдала приказ придворным, и они с таким усердием кинулись по всем направлениям, что только лапки замелькали. «А ты, друг, — обратился страшило к железному дровосеку, — сделай прочную тележку, вывезти льва из маков». Железный древосек принялся за дело и работал с таким рвением, что когда появились первые мыши с длинными нитками в зубах, крепкая тележка с колесами из цельных деревянных обрубков была готова. Мыши сбегались отовсюду. Их были многие тысячи, всех величин и возрастов. Тут собрались и маленькие мыши, и средние мыши, и большие старые мыши. Одна дряхлая старушка, мышь, приплелась на полянку с большим трудом и, поклонившись королеве, тотчас свалилась лапками вверх. Две внучки уложили бабушку на лист лопуха и усердно махали над ней травинками, чтобы ветерок привел ее в чувство. Трудно было запречь телеги такое множество мышей. Пришлось привязать к передней оси целые тысячи ниток, Притом дровосек и страшила торопились, боясь, что лев умрет в маковом поле, и нитки путались у них в руках. Да еще некоторые молодые шаловливые мышки перебегали с места на место и запутывали упряжку. Наконец, каждая нитка была одним концом привязана к телеге, а другим к мышиному хвосту, и порядок установился. В это время проснулась Элли и с удивлением смотрела на странную картину страшила в немногих словах рассказал ей о том, что случилось, и обратился к королеве мыши. «Ваше Величество, позвольте представить вам Элли, фею убивающего домика». Две высокие особы вежливо раскланялись и завязали дружеский разговор. Приготовления кончились. Нелегко было двум друзьям взвалить тяжелого льва на телегу но они все же подняли его, и мыши с помощью страшилы и железного дровосека вывезли телегу с макового поля. Лев был перевезен на полянку, где сидела Элли под охраной татушки. Девочка сердечно благодарила мышей за спасение верного друга, которого успела сильно полюбить. Мыши перегрызли нитки, привязанные к их хвостам, и поспешили к своим домам. королева мышь подала девочке крошечный серебряный свисточек, — Если я буду вам нужна снова, — сказала Рамина, — свистните трижды в этот свисток, и я к вашим услугам. До свидания. — До свидания, — ответила Элли. Но в это время Татошка сорвался с привязи, и Рамине пришлось спасаться в густой траве с поспешностью, совсем неприличной для королевы. Путники терпеливо ждали, когда проснется трусливый лев. Он слишком долго дышал отравленным воздухом макового поля. Но лев был крепок и силен, и коварные маки не смогли убить его. Он открыл глаза, несколько раз широко зевнул и попробовал потянуться, но перекладины телеги помешали ему. «Где я? Разве я еще жив?» Увидев друзей, лев страшно обрадовался и скатился с телеги. «Расскажите, что случилось? Я изо всех сил бежал по маковому полю, но с каждым шагом лапы мои становились все тяжелее, усталость свалила меня». И дальше я ничего не помню. и рассказал, как мыши вывезли льва с макового поля. Лев покачал головой. Как это удивительно! Я всегда считал себя очень большим и сильным. И вот цветы, такие ничтожные по сравнению со мной, чуть не убили меня. А жалкие маленькие существа, мыши, на которых я всегда смотрел с презрением, спасли меня. И все это потому, что их много, они действуют дружно и становятся сильнее меня, льва, царя зверей. Но что же будем делать, друзья мои? Продолжать путь к изумрудному городу, ответила Элли. Три заветных желания должны быть выполнены, и это откроет мне путь на родину.